Глава пятая. Злодейство и его причины. Гости собирались. Двор замка был полон карет. Верховых лошадей и слуги сразу уводили. В сущности, леди Вильма пригласила не так много людей, лишь известных и знатных, и тщательно обдумывала список приглашенных. Но не так много — это все равно немало. Даже интересно было, как она станет выкручиваться, скрывая истинный статус Ильяны, все округи известной, и как объяснит отсутствие падчерицы на балу. Да и стоило ли вообще устраивать это пышное сборище? «Леди Ильяна! Леди Ильяна!» К ней бежал Дарин, один из старшин стражи. У Дарина покраснело лицо. Он был в промерзшей одежде, кое-где присыпанной снегом, как будто на него не раз отряхнули заснеженные ветки. «Вы ездили с лордом Геромом, Дарин?» — забеспокоилась Ильяна. «Что-то случилось?» О том, что все хорошо, она услышала бы от дяди, а не от стражника. «Миледи, несчастье!» — выдохнул мужчина. «Лорд, как бы сказать, не в себе. Как будто выпил лишнего, и вино ему разум отбило но с ног не свалило. «Он сошел с ума, ты хочешь сказать?» Ильяна растерялась. «Именно так, леди Ильяна. Он спросил, кто я такой. А ведь меня и моих парней он знает много лет. Когда уезжали из замка, все было хорошо. Но постепенно он говорил все более странно. А потом и вовсе понес бред. Он преградил мне путь своим конем, и стал спрашивать, кто я такой и зачем мы его похитили. А потом он сбежал. Мы его ловили по лесу. Не ожидали от него такой сноровки бегать, право же, миледи? Это сообщение было как э, снег на голову. «Пойдем. Где он?» Ильяна быстро огляделась и увидела бледное лицо мачихи «А еще хуже. мачиха была не одна». «Ильяна? Что произошло?» Придерживая тяжелый подол своего дорогого платья, леди Вильма засеменила к ним, оттеснив лорда Синишаля, за которым топтался еще и младший принц. «Это семейное дело, милорды, оставьте нас!» Младший принц просьбе графини не внял. «Я хочу знать, что произошло!» Перебил он леди Вильму, обходя ее и приблизившись к Ильяне. «А, это вы, леди кухарка? Милейший, докладывайте!» Последнее относилось к Дарину. Однако тот вопросительно взглянул на Ильяну. «Позволите, миледи?» Хотя принц достаточно роскошно выглядел и носил меч на поясе, честный служака помнил, кто такая здесь Ильяна. «К нам тут наведались нехорошие люди, милорд», — коротко объяснила она, хотя ее рассердило это вмешательство. «Лорд Гером захотел их догнать. Пока непонятно, что случилось» но лорду-герому требуется помощь». «Все именно так, и колдуна мы не изловили», — добавил Дарин. «Колдуна?» — встрепенулся принц, изменившись в лице. «Позвать срочно саркана! Почему вы скрывали, что у вас тут проблемы с колдовством?» «Всего лишь подозрения, милорд», — пояснила Ильяна. «Я пойду?» «Стоять!» — гаркнул принц, кладя руку на рукоять меча. Его лицо стало властным и неприятным. «Колдун пойдет первым!» «Пусть колдун поторопится!» Ильяна вздохнула. Ее пальцы зачесались от прихлынувшей силы. «Нет, она никому ее не покажет!» «С шутом вот ошиблась!» Ивка сразу понял, что к нему применили заклятие. Лорд Гером, дрожа и сгорбившись, сидел на скамье. Его уже пробовали отпаивать горячим. Он пустым взглядом посмотрел на Ильяну, точно так же на колдуна и леди Вильму, а принц не стал подходить близко. «Братец, что с тобой случилось?» — бросилась к нему леди Вильма. Тот задержал на ней взгляд, уже более осмысленный. «Это что за старуха? Мы родственники Эссе. Уходи, я тебя не знаю». «Вообще, лорд Гером редко позволял себе грубости». Графиня покраснела. «Брат, что ты говоришь?» Она смахнула слезу. «Как не вовремя ты заболел!» Колдун мягко оттеснил ее и принялся обследовать больного, водить вокруг него серебристым шариком, извлеченным из рукава. А Ильяна уже поняла, что дядю Герома одолела та же болезнь, что и тетю Маржету. Они забыли последние годы своей жизни. «Нет, не годы!» А десятки лет! Но отчего? Не по ветре же. Она пробормотала это вслух, потому что колдун повернулся к ней. Скорее заклятое зелье, миледи. Мне уже приходилось иметь дело с подобным. Помутнение и потеря памяти, верно? Ильяна кивнула. Этим страдала и тетя Маржета. То, что она засела в холодной башне и чуть не замерзла там. Именно помутнение ее рассудка. Они с лордом Геромом вели себя не одинаково, но причина была одна. «Это ведь не заразная болезнь?» — встрепенулся принц. никак проказа или чума?» «Не думаю, милорд», — покачал головой колдун. «Почти уверен, что дело в зелье. Я был у знахарки в деревне. Теперь он посмотрел на Ильяну». Почтенная Фарина сказала мне, что когда леди Ильяна в тирате то никаких напастей случиться не может. Тогда я не знал о том, что случилось. Мы говорили вообще. Преувеличение. На этот раз леди не справилась, как видите. Ильяна пожала плечами. Я правильно понял. Это ведь вы, леди Ильяна Фрай, хозяйка Тирата. Колбун продолжал смотреть на Ильяну. Она готова была спорить, что глаза мачехи заметали искры. Добрейшая леди Вильма терпеть не могла, когда пачерицу называли хозяйкой Тирата. А так и было после смерти ее матери. Потихоньку, между людьми, как о чем то бесспорном. «Это можно вылечить?» На вопрос колдуна Ильяна не стала отвечать. Колдун что-то понял, отвернулся. Взял за руку лорда Герома и пощупал пульс. «Вылечить можно, но не быстро. А пока больного надо согреть и накормить. Я дам зелье для хорошего сна. Сон ему полезен». «Отпустите меня!» — жалобно попросил лорд Гером. «Я же ничего не сделал. Обвинять меня не в чем. Не запирайте меня. И не подпускайте ко мне эту ведьму, прошу вас!» Он показал на леди Вильму. «Я где-то ее уже видел». «Все хорошо, милорд», — заверил его колдун и помахал перед ним амулетом. «Вам сейчас станет лучше, и незачем вас запирать. Это всего лишь бред», — пояснил он остальным. «За больным придется следить неотлучно». Леди Вильма снова заплакала. Ильяна посмотрела на мачеху. Подозрения, которые сначала она охотно усыпила, Теперь проснулись. Получается, что обоим, леди маржети и лорду Герому, дали одно зелье, но в разное время. Тёте с самого утра, если не накануне, так что она даже не смогла встретить гостей. Лорд Гером выпил траву, наверное, незадолго до того, как сели за стол. Старую леди и брата графини объединяло, по крайней мере, то, что они оба желали выдать Ильяну за племянника короля. «Мне сказали, что одна леди заболела еще утром», — сказал колдун. «Проводите меня к ней». «Вам, наверное, не стоит так утомлять себя, милорд», — это было сказано принцу. «К тому же насчет заразности болезни, кто знает». Колдун явно подыграл Ильяне. «Потом доложишь», — принц грозно глянул на колдуна и отошел. К леди Маржете отправились Ильяна и колдун. Леди Вильма тоже было рванулась, но Ильяна придержала ее за руку и тихонько посоветовала занять разговором принца. Ей хотелось беседовать с колдуном без свидетелей. Неожиданность! В комнате леди Маржеты они увидели Шутаюку, который сидел у стены на коврике и играл цветными шариками. Служанка посматривала с улыбкой, а тетя по-прежнему спала. «И ты тут, Проныра!» — хмыкнул колдун, доставая амулет. «Отправляйся-ка вон!» «И не подумаю!» — невозмутимо ответил Шут. «Куда вы без меня? Уверен, вы даже не познакомились толком. Давайте я вас представлю. Это Эс Саркан, леди Ильяна. Он колдун при короле. Хорошо знает свое дело, но не до тёпа. Всегда подозревает у людей не то, что следует». Дружище Саркан, а это леди Ильяна Фрай. Она старшая дочь графа Тирата. Но еще важнее, что она дочь леди Альмы Фрай, графини Тират, той самой леди Альмы, предки которой, назначены владеть Тиратом в давние времена. Лорд Фрай даже бы на своей леди, носил другое имя. Он был никто. А теперь это имя носят все семь его дочерей. «Но лишь одна имеет наследные права». Шут широко улыбался и откровенно забавлялся. «Ты много себе позволяешь, Шут. Терпеть не могу наглецов», — сердито бросила ему Ильяна. «Убирайся вон». «Не сердитесь, миледи», — мирно заметил колдун. «На Шутов нельзя сердиться». «С Юкой лучше договориться, поверьте мне». И он принялся осматривать леди Маржету. «Все верно», — закивал Шут. «Договориться со мной можно. Например, я люблю сладости. А еще я люблю своего короля, и мне не по нраву, когда его обманывают. Леди Ильяна, не желаете ли вы случайно обмануть короля? Почему леди Ильяна не вышла приветствовать людей короля? Какое у нее оправдание?» Шут Юка больше не походил на умного и забавного, но безобидного человечка, каким показался Ильяне при первой встрече. Впрочем, был ли он безобидным, являясь умным? И он пытался, кажется, с ней торговаться. Каков наглец! Но навредить может, если будет много болтать. «Мой отец присягал королю, и я тоже верна королю», сказала Ильяна. «Но я не могу считаться невестой». Я поклялась отцу, что не выйду замуж до возвращения моего брата. Клятву, данную умершему отцу, нельзя нарушать. А тебе, верно, не понравилось в библиотеке?» Перевела она разговор. «Там сейчас неинтересно», — ответил Шут. «Я все успею». «Ты, значит, отказалась от отцовского наследства, леди? Отдаешь его сестрам? «Мне бы хотелось, чтобы они были счастливы». «Я не об этом спросил», — поморщился Шут. «Их счастье, брак с королевскими племянниками и древнее наследство, не обязательно одно и то же». «Давай потом поговорим», — попросила его Ильяна. «А ты получишь самые лучшие сладости, которые никогда еще не пробовал, если только будешь обо мне помалкивать». «Я должен подумать», — важно кивнул Шут спрятал шарики и вышел из комнаты. Колдун закончил осмотр и убрал амулет. то же отравление, что и у лорда», — сказал он. «Им годится одно лечение, но, к сожалению, оно не будет быстрым. Мне жаль, Миледи». «Кстати, Юка — молочный брат короля», — добавил он. И Ильяна, которая собиралась спросить про лечение, проглотила свой вопрос. «Поэтому он такой наглый должен заметить». Закончил свою мысль колдун с легкой улыбкой. «Но вы умело его заткнули на некоторое время». «Не жалейте сладостей в самом деле, хуже не будет». «Чем вы лечите, леди?» «Вот», — Ильяна показала на кувшинчике с лекарством. «Сейчас напишу состав, я помню наизусть». Колдун уже поднес один кувшинчик к носу и принюхивался. «Примерно понял, что там», — закивал он. «Годится» хорошо что у вас нашлось все нужное ильяна тем временем написала пропись зелья колдун взглянул на бумагу и снова кивнул взял у ильяны перо и приписал своей рукой два слова внизу это можно добавить я пришлю из своих запасов если позволите конечно эс саркан благодарю им было легко разговаривать они с ходу понимали друг друга «А каким зельем их отравили, вы знаете, эс Аркан? Надо бы ускорить лечение. Можно поискать другие средства?» «Я подумаю, леди Ильяна», — наклонил голову колдун. «А чем отравили? Примерно вот этим, я считаю». Он макнул перо и принялся писать. «Более десятка составляющих. Про некоторые Ильяна только слышала». «Видите, это не яд», — добавил он. «Зелье не смертельно в любой дозе. В этом его важная особенность». «Да уж, не хватало нам смертельного», — воскликнула Ильяна. «Вы не поняли», — мягко улыбнулся колдун. «Я говорю о другом. Есть амулеты, которые отводят смертельную опасность. Бывает, что зелье обработано заклятием, которое позволяет обойти защиту, если зелье не смертельно». «Оно как бы не опасно, понимаете? Поэтому от него нет защиты. Есть колдуны, которые это умеют». «Вы умеете?» «Нет», — сразу отказался колдун. Ильяна ему не поверила. «Но это и понятно. Никто не обязан с первых слов выкладывать все о себе». «Наверняка и у леди, и у лорда были защитные амулеты». «Вот, например, этот точно спас бы от смертельного яда». Он показал на подвеску монетку на ожерелье леди Маржеты. «Вы зачаровываете хлеб». Я присмотрелся к нему. «Сильные чары. Я восхищен леди Ильяна. Кто научил вас такому?» Они не защитили, потому что заклинание на зелье, выпитое лордом и леди, обошло защиту. И того, кто дал его, не получится обвинить магически». Нюансы магии, миледи. «Несмертельная», — покачала головой Ильяна. «Но что это меняет? Леди Маржета чуть не замерзла насмерть. Что случилось бы с лордом Геромом, который без памяти кинулся куда-то в лес, тоже понятно. Это зелье именно убивает, но при этом от него не спасают амулеты». «Да, миледи», — развел руками колдун. «Именно. Для вас это новый опыт, как я вижу». Уверен, что здесь смертельный расклад получился случайно, когда хотели временно устранить родственников. Искушенный злодей не просчитался бы. Они опытные, ошибаются часто. Колдун как будто убеждал Ильяну. И вы в этом участвовали? Поясните, вы прячетесь от людей короля. Графиня как будто на вашей стороне. А эти двое были против? Я ни при чем, вздохнула Ильяна. Примите мою клятву. Что вы, миледи, я здесь слуга. Как я могу принимать у вас клятву, если этого не потребовали высшие лорды? Я так хочу, эс Саркан, чтобы вы поняли меня. Она протянула ему руку и произнесла слова клятвы. Между наделенными силой это просто. Я не могу выйти замуж, я уже говорила. «Принцам не нужно видеть во мне невесту». «Но вы можете», — тихо возразил колдун. «Воля короля освободит от клятвы. Ваш отец — вассал короля. Король имеет власть над вами. Я никому не скажу, и Юка пока помолчит. Он будет наблюдать». «Но не кажется ли вам, что все уже было сказано и услышано?» Колдун сдержанно поклонился Ильяне и собрался уходить, но она задержала его вопросом. Эс, «Эссаркан, вам известно, где король? Почему он не оказал нам честь своим приездом? «Он передумал», — без раздумий объяснил колдун. Прямо с дороги свернул и отправился куда-то с ближней свитой. «И вы не знаете, куда?» «Король меняет свои решения и никого не посвящает в причины». Ответил С. Саркан также спокойно. А зачем вам, миледи, это знать? Любопытство, С. Мы, повторяю, ждали короля. Но его совсем не интересует тират. Цель короля женить сыновей своей сестры и дать тирату правителя. Как видите, молодые лорды тут. Королю, может, и хотелось бы побывать у вас в тирате, но другое оказалось важнее. «Кто же освободит меня от клятвы?» — невинно взмахнула ресницами Ильяна. «Видите, мне незачем отнимать время у лорда синешаля Колдун внимательно посмотрел на Ильяну, словно размышляя, потом пожал плечами и улыбнулся. Король приказал, чтобы его племянники женились как можно скорее, и один из них принял обязанности графа. «Воля короля озвучена, понимаете?» поэтому вы когда угодно получите свободу от вашей клятвы». «Хорошо. Спасибо, с поблагодарила Ильяна. «Король не говорил, что графом должен стать старший», — добавил колдун, опять немного странно взглянув на Ильяну. «Дело не в этом, я хочу сказать». «Миледи, я постараюсь найти лучшее лекарство». «Я буду признательна, с Саркан». Итак, кое-что интересное Ильяна выяснила. А вообще так ее воспитали. Ни одно положение не бывает безвыходным, и чем больше знаешь, тем лучше. А выход, он будет. Колдун ушел. Ильяна села к лампе и перечитала написанное. По сути, ей подарили пропись такого интересного зелья, что знахарка в ней возликовала. Пусть зелье и не полное, без заклинания. Знания есть знания. Они одни и те же и для злых дел, и для добрых. Перечитывая в третий раз написанную колдуном пропись, Ильяна не могла отделаться от чувства, что она что-то не может вспомнить. Что-то насчет этого чудо-зелья. Да, но что именно? Видно, это что-то неважное, случайное. Важное, из того, чему болотница ее учила, Ильяна забыть не могла. Она тряхнула головой, прогоняя досадливое что-то, и отложила бумаги. Светлые мысли приходят в голову, когда их не подгоняешь. И, может, Эс Саркан потом подскажет, что за заклинание было на зелье и как его сплести. Или у него готовое есть? В дверь тихо поскреблись и заглянула фания. Вошла и присела рядом. «Как у вас тут дела, сестрица?» «Не так плохо, как могло бы». — честно ответила Ильяна. — Все поправятся, но не скоро. — То есть будем пока без них. И кому же это было надо? — вздохнула Фаня. — Там постарались все замять, да? И бал не отменили? — Конечно, не отменились, С чего бы? — А кому это надо? Сама как думаешь? — путливо посмотрела на нее Ильяна. — Боюсь думать. Сестра опустила голову. Не хочу никого обвинять. Но что нам делать? Как выходить замуж за того же лорда Эдиминда? Ты познакомиться с ним как следует не успела, напомнила Ильяна. Мне хватит. Они глупцы с дурным нравом. Что Линдита нашла в лорде эдиминде Глаз от него отвести не может. Ты могла бы их обоих выпроводить из тирата, Ильяна. Принцев? «Нет, дорогая», — вздохнула Ильяна, — «этого я не могу». «Можешь, можешь. Просто твоя болотница много всего запрещала. Но ты можешь. И кто тебе помешает?» «Колдун короля Эс Саркан, например», — пояснила Ильяна. «А я и не колдунья, если что. За знахарку еще сойду». «Скажи мне вот что, сестричка, как вас представили гостям, когда они только приехали? Там, на площади». Просто по именам. Наморщив лоб, вспомнила Фания. Лорд Гером назвал нас по именам. А за обедом, когда матушка сажала тебя рядом с Адеминдом, она назвала меня леди Фания, моя старшая дочь. Проронду матушка сказала: "Моя самая прекрасная дочь", добавила Фания. «Но она явно шутила, конечно. Спасибо, Фан. Ильяна услышала, что хотела. Но ты можешь отвратить нашу глупышку линдиту от Эдиминда. Я таким не занимаюсь, ни отворотами, ни приворотами. Этого нельзя делать. Отворот также повредит линдите, как и приворот. Но сделай что-нибудь, воскликнула Фания. Чтобы она не влюблялась так скоро, как совершенная дурочка. Добавь ей немного разума, если есть куда добавить. «Я подумаю», — пообещала Ильяна. «А тебе не надо охладить разум?» «Мне?» Я пошутила. «Лучше иди, а то тебя хватится. Повеселитесь на балу, а то у нас в последнее время немного бывает веселья». «Да, конечно, я пойду», — встрепенулась Фания. «Может, и ты тоже передумаешь. Мы в два счета поможем тебе одеться?» «Не передумаю, Фан. Хорошего вечера». Она ушла, а Ильяна, потеряв ладони, быстро прочла заклинание и дунула, направив его вслед сестре. Очень легкое заклинание, охлаждающее разум. «Не повредит».